Глава 38. Последний час. «Идем», — кивнула я Тайлеру, и, не тратя время на обходной путь, спрыгнула, приземлившись на ноги. Тайлер спустился следом за мной. Траву, к счастью, не примяли, она все так же колыхала из щекача бедра. Мы с Тайлером ступали аккуратно, направляясь к семье, которая после ухода оборотней переместилась к оговоренному месту засады. Я сделала глубокий вдох. Яркий запах крови тут же бросился в нос, будто ее только что пролили. Герберты сели на землю в круг. Эмма, сидя перед Айзеком, прислонилась к нему спиной, а Айзек нежно ее обнял и уткнулся носом в пшеничные волосы. «Крис разместился рядом со мной», Перед сражением отношения не выясняют, но я решила, что и после промолчу, не выдавая слов Тайлера. Я просто сделаю то, что должна была сделать давно. Разорву наше общение с Крисом и стану для него не больше, чем приятельницей». Фиби сверлила глазами Тайлера. Я вдруг задумалась. «А ты развивала способность?» Она встрепенулась и пожала плечами. «Немножко». Я уже открыла рот, чтобы задать следующий вопрос. Но меня перебил Тайлер. «Тяжело развивать такую способность. Для Фиби это все равно, что раз за разом умирать», — объяснил Тайлер. «Но ты ведь сам говорил, что, применяя способность, с каждым разом лучше учишься ею управлять», — напомнила я. «Лекса, дело не в этом», — вмешалась Фиби. «Моя способность ограничена», — «Я вижу только те события, которые смертельно угрожают мне или Тайлеру. Я вижу то, что приведет меня к смерти, и чувствую то, как могу умереть. Я просто не хочу это развивать. Пока что мне удавалось обмануть судьбу и выжить, но ведь однажды я действительно могу увидеть свою смерть», — закончил Тайлер. «Какими бы мы ни были вечными, мы все равно можем умереть. Я не хочу об этом знать» сказала Фиби и отвела взгляд в сторону. Наступила тишина. Я обдумывала слова Фиби, гадая, а так бы развелась ее способность, или она нащупала бы другую ветку. Вдруг Фиби может видеть не только смерть? Что, если это только начальная точка развития силы? Да и мне с трудом верилось, что Тайлер достиг предела возможности. Своей способности я сотнями лет развивала, и до сих пор не всеми владела в совершенстве. Очень одаренные близнецы. Возможно, я таки задержусь ненадолго в их доме. Посмотрим, смогу ли я помочь, и захотят ли близнецы от меня такой помощи. Но они могли бы оказаться очень полезными. Времени почти не осталось. Гром усилился. Напряжение в воздухе достигло предела. Буря вот-вот дойдет до берега. Но еще ночь... До рассвета хотя и осталось совсем немного времени, но оно все же было. Я мысленно взмолилась, чтобы я не ошиблась, и все сложилось именно так, как я себе представляла. Если хотя бы один из семьи Юларов прибудет вместе с армией, у нас нет шансов выйти из битвы, никого при этом не потеряв. Безусловно, я смогу убить любого представителя Юларов, но вопрос в том, сколько из наших он заберет с собой до этого, «Давайте организуем праздник, когда все закончится», — перебила мои мысли Фиби. «Нужно будет хорошенько отметить нашу победу». «И как ты отмечать собираешься?» — хмыкнул Крис. «Пригласишь на вечеринку оленей до да кабанов, и будешь пить кровь, пока она из ушей не польется». «Ну, можно же оборотней пригласить», — смущенно сказала Фиби. Мы в ужасе уставились на нее». «В качестве угощения, что ли?» Удивился Крис. «Дурак ты?» Обиженно ощерилась Фиби. «Я имела в виду вместе с ними отпраздновать. Заодно познакомились бы получше». «Не думаю, что они будут с нами что-либо праздновать», отозвалась Эмма. «Эмма права», согласилась я, с недоверием косясь на Фиби. «О чем она думает? Не хватало еще столкнуть меня и Джонатана в человеческом обличье лбами». «Ну, как хотите. Вам не угодишь?» — обиделась Фиби. «Можно тогда исключительно вампирской компанией. Ну и Мэри, конечно, взять с собой, если Джонатан ее отпустит. Поедем в город, повеселимся, как в былые времена». Крис улыбнулся Тайлеру, а тот многозначительно уставился на меня. Я поморщилась. Эмма и Айзек, пожав плечами, согласились с предложением Фиби, и теперь она ждала ответа от меня. Я вздохнула. «Фиби, мы обязательно отметим, я обещаю. Только давайте сначала победим, ладно?» Будто кто-то спорит. Пробубнил Айзак. Вдалеке снова блеснула молния, очерчивая темные силуэты деревьев. Страх нарастал не только во мне. Я практически ощущала его вибрацию по земле, пульсирующее чувство, которое не отдаёт, а забирает силы а в молчании оно, будто набирая больше мощи, начинало топить того, до кого уже успела добраться. Айзек крепко сжимал в своих объятиях Эмму, а она нервно выбивала пальцами дробь на его предплечье. Фиби всматривалась в лес, не моргая, она даже не осознавала, что качается взад-вперед. Глаза Тайлера бегали, и я поняла, что, скорее всего, он сейчас следит за Мэри. Крис задумчиво сжимал кулаки, Даже в нем я чувствовала тот страх, который не ощущала раньше. И вдруг я вспомнила, что у меня есть один вопрос, который мучил с того самого момента, как я впервые появилась в доме Гербертов, и не хотелось бы умирать, не узнав на него ответ. К тому же время еще есть, а семья уже попала в зыбучие пески страха. Хорошо было бы их выдернуть из этого состояния. «Ребята». Мне все не дает покоя один вопрос, сказала я, переводя взгляд от одного к другому, привлекая всеобщее внимание. Что там случилось в Вегасе? Глаза у всех округлились, и семья удивленно переглянулась. Да ничего такого не произошло, прошептал Крис, слегка улыбнувшись и искоса смотря на окаменевшего Тайлера. Эмма оживилась. Не знаю, как вы, ребята, а я не намерена в себе это держать. «Ну уж нет, Эма. Молчи!» Крис как-то странно занервничал. Отчего мне еще больше захотелось узнать эту историю? «Может, не надо?» Робко и будто нехотя сказал Тайлер под пристальным давящим взглядом Криса. Было слишком очевидно, что Тайлер для вида поддержал друга, но загадочно улыбаться не перестал. «Тайлер, твое участие в этом позоре весьма скромное. Не обольщайся!» ответила ему Эмма. «Какое-никакое, а есть!» «Тайлер тоже соучастник», — рявкнул Крис. «Ой, да ладно!» Нашелся тут скромник. Фыркнула я, отворачиваясь от Криса. «Давайте, рассказывайте!» Крис удивленно покосился на меня, потом повернулся к растянувшемуся в улыбке, как чеширский кот Тайлеру. «Скажи, что ты против?» «Да мне, в общем-то, все равно». Пожал плечами Тайлер и кивнул Эми. Можешь рассказывать. Крису оставалось только пожать плечами и, сложив руки на груди, слушать, зыркая то на меня, то на семью. Ну, в общем, слушай. Слегка наклонив ко мне корпус и широко улыбнувшись, начала Эмма. В семидесятые мы немного шалили по большим городам. На то время любимым был Вегас. Не у всех он был любимым, вмешалась Фиби. «Согласна», — кивнула Эмма. «Ну, у ребят уж точно. Правда, до поры до времени. Пока кому-то из них...» Эмма кивнула в сторону Тайлера и Криса. Один смущался, а другой довольно улыбался. Не пришло в голову цеплять девочек по-особенному. «Причем не по одной, а сразу группами?» «Ты не можешь отрицать, что идея была хороша». Закрыв глаза и, наконец, расслабившись, Крис расплылся в улыбке. «Тут как посмотреть?» Пожала плечами Эмма. «Так вот, в первый раз все прошло, как ребята и задумывали. Они знатно подогрели подмигиваниями и без того сохнущих по красавцам девчонок, после чего решили, а почему бы окончательно не довести девиц до беспамятства своими оголенными телесами, чтобы ни у одной даже не возникло мысли отказать». «Да не оголенными телесами». Возмутился Тайлер. «Так, наполовину?» «Только кубиками блеснуть?» «Прошу заметить, что хоть меня там и не было, но громкие мысли Тайлера транслировали все в самых ярких красках». Возмутилась Фиби, вздрагивая от этих воспоминаний, но продолжая весело смеяться. «Могу себе представить». Тяжело вздохнула Эмма. «Мне повезло больше. Я хоть и видела все воочию, — Но не слышала их очевидных помыслов. Ну так нечего мне в голову лезть! вскрикнул Тайлер. Нашла, когда подслушивать. Я не подслушивала, ты будто специально мысленно выкрикивал детали. Ага, а сама-то? хмыкнул Тайлер и тут же получил плюху от сестры, так и не закончив предложение вслух. Близнецы смущенно опустили глаза, но уже через секунду снова затряслись от сдавленного смеха. Ну, в общем. Продолжила Эмма. В первый раз у них получилось так, как и задумывали. Девочек успешно подцепили. И те еще два дня ходили по городу одурманенные. Проходы не давали, цеплялись с вопросами. «Где эти красавцы? Передай им, где меня найти». Приходилось от них убегать. И Тайлер, и Крис расплылись в такой довольной ухмылке, будто получили самую высокую в мире похвалу. А во второй раз... Все вышло уже не так гладко. Самую малость, поддакнул заливающийся Тайлер. Дело было спустя несколько лет, когда мы снова вернулись в Вегас. К тому моменту клубная жизнь разрослась, и злачных мест стало куда больше. Вот наши полные тестостерона вампиры и решили снова выйти на привычную охоту. По обычаю, подмигнув парочке дам, они выжидающе дергались под музыку. Уже через несколько минут Их облепили девчонки с голодными глазами и визжали так, будто выхватили трофей и миллион долларов в придачу. «А чем мы не приз?» — еле выдавил через смех Крис. В общем, сначала в ход пошли рубашки, которые барышни успешно поделили между собой, разорвав в клочья, потом штаны. А там, когда девочки, будто никогда не видевшие мужских тел, начали попеременно терять сознание и визжать, как резанные... Появился владелец заведения, коем оказался вампир, державший хороший кусок ночной жизни Вегаса. Увидев этих Аполлонов во всей красе, позарившихся на добрую половину пришедших дам, он вызвал своих дружков и начал гнать этих двоих в шею, чтобы те не уводили клиентов из его заведения. Там особо не было ради чего оставаться. Овчинка выделки не стоила. А то кто бы меня прогнал? Справедливо заметил внезапно посерьезневший Крис. «Как бы не так», — через смех фыркнула Эмма. «Факт остается фактом. Оба бежали из клуба, и, по-моему, побег был позорный. С одного девчонки успели стянуть даже трусы, а другой, к счастью, остался при них». «Да я даже не успел понять, что произошло. Раздеваться в толпе не входило в наши планы», — добавил заливающийся смехом Крис. Тут они на мне, а тут я всего на мгновение отвлекся на появившегося хозяина, как кто-то успел нагло воспользоваться моим замешательством. И трусы исчезли, причем их не стянули, а прямо-таки сорвали. Ну так ты сам виноват, перестарался. Я-то за свои еще боролся, — добавил Тайлер. Побег этих вампиров весь Вегас лицезрел. Еле выдавила сквозь смех Фиби. Ну не весь, люди-то нас не видели, — возразил Тайлер. «Люди нет». «А вот все сообщество вампиров Вегаса провожало взглядом удаляющиеся ягодицы Криса», — засмеялась Эмма. «Мы совершенно неприлично и абсолютно самозабвенно смеялись, напрочь забыв обо всем». Смех эхом разошелся по поляне, и никто не в силах был остановиться первым. Мне показалось, что я услышала недовольное ворчание волков из леса, но, честно говоря, даже оно не могло привести меня в чувство, и стереть из головы нарисованную историей Герберта в картину. Мой смех прекратился, когда Крис провел рукой по моим волосам. Я увернулась от него и, поднявшись с земли, села, тщательно избегая его озадаченного взгляда. Я знала, что вампиры обладают особым притяжением для людей, если того захотят. И вполне понимала такое развлечение. «А Крис молодец, ничего не скажешь». Быстро подстроился под условием маленького тихого городка, найдя новый способ, как себя развлечь. Айзек сделал глубокий вдох и тут же зажал нос рукой. «Любишь рисковать?» Забыл, что нельзя дышать. Выдавил он. Я лишь кивнула, наблюдая, не собирается ли кто-то из семьи сойти с ума из-за жажды. Мы находились близко к кровавому следу, заняв оговоренное место посередине поляны. Герберты перестали дышать, как только мы пришли сюда. Но я заметила, что не все задержали дыхание. Эмма дышала спокойно, как и я. Близнецы изредка вдыхали, но предпочитали все же не искушать судьбу. Крис, так же, как и Айзек, даже не рисковал. Высокая трава затрепетала от еще одного сильного порыва ветра, как и я, в ужасе уставившись в темный лес, Ожидая, что вот-вот почувствую приближение десятков эмоциональных сгустков. «Лекса?» Я повернулась к Эмме. Она все это время наблюдала за мной. «Как ты чувствуешь, что кто-то рядом?» «Откуда ты это знаешь?» Спросила Эмма. Каждый вампир, который сидел сейчас в кругу, уставился на меня. Мне теперь было все равно, насколько много эти вампиры обо мне знают. Это маленькая деталь моей способности и в подметке не годится тем секретам, которые я уже рассказала семье. Просто я могу чувствовать страхи и желания, по ним и ориентируюсь. Они, как маленькие живые сгустки эмоций, чем дальше объект, тем размытие, но все равно ощущаю пульсирующий ком. Надо было видеть лица вампиров, когда я сказала им, что знаю, чего они хотят и чего боятся. Я старалась не смотреть на Криса, но все равно заметила, как его глаза приняли неестественно круглую форму и полезли на лоб. «А ты раньше не могла сказать?» Отчего-то очень тихо сказала Фиби. Если бы она могла покраснеть, то, несомненно, сделала бы это сейчас. Такого смущения на ее лице я еще не видела. А что бы это изменило? Пожала плечами я. Как что? Мы хоть могли бы... «Могли...» — Тайлер запнулся. «Что? Контролировать свои желания?» — подсказала я, и он кивнул. «Тайлер, я не чувствую твои мимолетные хотения, которые возникают каждую секунду в зависимости от настроения и обстоятельств. Я чувствую только самые сокровенные, так же и со страхами. Только те, что живут глубоко-глубоко в твоей душе». «Многие люди даже не подозревают, чего они хотят на самом деле или чего боятся». Я снова уставилась в лес, предоставив ребятам самим проанализировать и сделать выводы из моих слов. «Получается, ты знаешь, чего каждый из нас боится и о чем мечтает?» Тихо спросил Крис. «Да», — сухо ответила я, не поворачиваясь к нему. Я уткнулась взглядом в лес за спиной Тайлера и видела, как лицо вампира изменилось — Он переглянулся с Фиби. Желания и страхи Тайлера вполне логичны и понятны. Они крутятся вокруг Мэри и Фиби, лишь немного их часть достается ему самому. Наверное, у меня тоже самая сокровенная мечта — это быть с Джонатаном, а самый сильный страх — потерять его, не смочь защитить. И в данном случае моими действиями руководит страх, а не желание. Так происходит в жизни каждого человека — Ведь у каждого есть ведущее чувство и ведомое. Из одного вытекает другое. Более сильное побеждает и контролирует нас. «Интересный у тебя комплект?» — подытожила Эмма. Никогда не видела, чтобы у вампира была настолько сильная способность, чтобы она давала не менее сильные производные. Знать бы еще, какая из способностей является прообразом. А ты не знаешь? Я покачала головой. «Может, щит, предположил Айзек. «Сомневаюсь», — не согласилась Эмма. «Мне кажется, что метаморфоза куда сильнее». «Да, а как они вообще связаны между собой?» Подключилась к обсуждению Фиби. «Кто его знает?» Пожала плечами Эмма и запнулась. Ее прервал жуткий звук, заставивший поднять голову к небесам.